глава вторая покупая шесть лет назад квартиру Адам не обратил особого внимания на название этого дамасского квартала для среднего класса мухадджирин те кто путешествует мигранты два поворота ключа и он вихрем ворвался в прихожую нора услышала его из кухни и ее сердце забилось сильнее даже еще не видя лица мужа она поняла что момент настал тот момент к которому они подготовились От него зависела их жизнь. «Ну что?» — спросила она, обеспокоенная тем, что он вернулся домой среди бела дня. Его перевели в сектор 215. Он не выдержит. «Где Майя?» «У себя в комнате». «Ты знаешь, что тебе делать. Два чемодана. По одному для каждой. Действуй. А мне надо позвонить». Нора поцеловала Адама своими еще влажными от чая губами. в его пересохшие от тревоги губы. Он развернулся и направился к выходу. Снял деревянную панель, скрывающую бойлер, засунул руку глубоко под резервуар и отцепил мобильный телефон, приклеенный к нему снизу двумя лентами толстого скотча. Набрав номер, обошелся без всякого вступления. «Сегодня вечером. Нора и Майя. Это еще возможно?» «Ты с ними не едешь?» «Это подвергло бы их опасности. Тарека взяли». «Знаю». «Думаешь, он заговорит?» «Конечно, заговорит. И кто бы на него рассердился? Заполучив человека из СССР, они не станут торопиться. Им известно, что операция «Павел» — это наша инициатива?» «Надеюсь, нет. Я сегодня видел Тарека в камере пыток, и он выстоял. Он спас мне жизнь. Но когда они его сломают, тебе обещаю, они его сломают, он назовет мое имя, и я стану мишенью. Моя жена и дочь тоже. Они должны уехать без меня. «Потом я присоединюсь к ним. Я все для этого сделаю». «Иншалла». «Ага. Это в его интересах». Меньше чем за минуту уложив чемодан, Нора собиралась поставить его к дверям. Оказавшись на пересечении двух тесных коридорчиков квартиры, она натолкнулась на комод в прихожей. Стоявшая на нем рамка с фотографией упала на пол, и стекло разбилось. На Нору нахлынули воспоминания Словно только стеклянная преграда их и удерживала. 2015 год. Майе шесть лет. Черные волосы Норы тщательно выпрямлены. Они струятся по ее плечам, словно поток черной туши. Майя с любопытством и жадностью глядит на все вокруг. Девочка, которую невозможно упросить сосредоточиться, даже чтобы просто сфотографироваться. Их обнимает Адам, высокие и широкоплечие. Атлетического телосложения, что особенно ценилось, когда он был студентом школы полиции. Той самой школы, которую спустя несколько лет взорвал переодетый в полицейскую форму человек из ИГИЛ. Тогда погибли два десятка человек. Адам по кускам собирал коллег, своих бывших инструкторов и нескольких гражданских. Прежде он был примерным полицейским, исправным, верящим в свою страну и свое руководство. Он был преисполнен надежд, когда вместе с арабскими революциями на Сирию вдохнул ветер демократии, когда, как в Тунисе или в Египте, народ неожиданно осознал возможность борьбы за свои свободы. Однако это благородное движение очень скоро было утоплено в крови тысяч демонстрантов, что привело страну к гражданской войне. И, воспользовавшись этой слабостью, Исламское государство еще сильнее принялось мучить население своей жестокостью и абскурантизмом, словно вирус, изнуренное тело. С тех пор у двоих палачей появилась одна и та же жертва – диктатура Башара Асада и безумие ИГИЛ против безоружного сирийского народа. Именно вследствие подавления армии этого мирного протеста Адам принял решение включиться в борьбу. Не желая быть всего лишь свидетелем агонии своей страны, он примкнул к мятежному звену свободной сирийской армии и встал на самую рискованную позицию противодействия правительству, внедрившись в него через военную полицию. Была ли это химия? как звери чувствуют тревогу или страх, или же интуиция? Так нам удается без слов понять своих близких. Но на этот раз Майя не отвлекалась. Она осознавала, несмотря на свой юный возраст, что происходит нечто очень важное, и что капризы и вопросы следует оставить на потом. Из детской она услышала голос отца. «Днем вы отправитесь к Элиасу. Вечером он по военной дороге отвезет вас в Бейрут, а оттуда ночным самолетом вас доставят в Триполи в Ливию. Это будет самой простой частью вашего путешествия. Сходи за Майей, я вызову такси». «Мы едем к дяде Элиасу». Нора обернулась к дочери, которая старательно точила из детской свой чемодан и глядя на нее такую маленькую и наивную подумала что предстоящая поездка будет совсем небезопасной адам направился в гостиную и несмотря на свой внушительный рост привстал на цыпочки чтобы взять с верхней полки стеллажа фантамасса на языке оригинала париж его тайны и интриги описанные с увестром и аленом в трех томах и спрятаны в каждом том паспорт два он отдал нори а свой положил в задний карман Теперь необходимость бежать могла возникнуть в любое мгновение. У подножия холма, где вырос квартал Мухаджирин, Адам, держа чемоданы у ноги, словно выдрессированных собак, в который раз повторил жене свои инструкции. Скорее, ради собственного успокоения, потому что на самом деле Нора знала их наизусть. Семья дожидалась прибытия такси. Все это время Майя оставалась непривычно молчаливой, родители не могли не отметить, что их дочь как-то вдруг повзрослела. Какая же она умная, смелая. Каждый из них размышлял, что она может понимать в сложившейся ситуации и что от нее ускользает, пока неожиданно ее глаза вдруг не округлились и не наполнились безропотным страданием. «Что, Майя?» — всполошилась Нора. Девочка ответила не сразу. «Отец наверняка скажет, что это ребячество, и все же она не сдержалась». м такси пока не подъехало, и Адам не устоял перед отчаянием во взгляде дочери спринтерский забег до одышки а потом подъем на три этажа перепрыгивая через ступеньки и он оказался в ее спаленке выдержанной в пастельных тонах поискал под одеялом под кроватью между подушками и наконец нашел мсьебу старого фиолетового кролика из потертого плюша когда дочка только родилась Он прозвал ее Арнуба, мой крольчонок. Потом она захотела завести живого кролика, но у Норы была аллергия на шерсть зверушек, так что девочке в утешении появился плюшевый Арнуба, которого она уже не выпускала из рук. В устах дочери, как у всякого ребенка, его имя исказилось. Так крольчонок Арнуба был переименован Мсье Бу. Адам наивно понадеялся, что мсье Бу сможет защитить Майю во время пересечения самых опасных стран планеты. Когда Нора и Адам, усадив Майю на заднее сиденье и погрузив чемодана в багажник такси, обнялись, ни один из них не захотел придать своему поцелую какого-то особенного значения. Это должен быть обычный поцелуй, как будто и вообразить невозможно, что за ним никогда не последуют другие. Однако невольные слезы Норы выдали эмоциональную напряженность обоих. Они буквально умирали от страха друг за друга. «Я тебя догоню», — пообещал ей Адам, открывая дверцу машины. «Позвони мне из гостиницы, как только доберешься до Триполи». Майя дыхнула на окно и нарисовала на запотевшем стекле сердечко. Когда такси тронулась с места, она по губам отца прочла «Я тебя люблю».